Глава двадцать третья Под ногами Илины мелко задрожала земля, покрываясь трещинами, будто выпитая досуха. Ветер закручивался в беспощадные вихри, подхватывая огненный град, который обрушился с небес гибелью всего живого. Кругом царил хаос. Отовсюду раздавались крики людей и мольбы о помощи. Но это волновало только настоящую Илину. Та, другая она, радовалась происходящему как ребенок. И наслаждалась чужой болью. Внезапно девушка перевела взгляд на двух богов, лежащих на алтаре, и зло усмехнулась. Настоящая Ирина содрогнулась, увидев обессиленного Эша с Дарионом, прикованных цепями к каменному алтарю. А вот другая она разозлилась. Как же ей хотелось в тот миг уничтожить эту парочку, достали их сопли и увещевания и до зубовного скрежета надоели рассказы о большой и светлой любви дружбе и прочей ерунде. Родная, я знаю, что ты меня слышишь. Неожиданно прохрипел Иштиар, заглядывая ей в глаза, словно видел настоящую Элину, а не эту безумную богиню. Не верь тьме. В ответ на его слова взметнулся кинжал, чтобы с неумолимой безжалостностью опуститься на грудь любимого. Настоящая Элина беззвучно кричала от ужаса и горя, но безумная богиня, в которую она превратилась, Ликовала. Вытащив лезвие из груди Эша, она, не задумываясь, пронзила грудь Дариона, уничтожив мир. Тьма была довольна. Наконец-то все встало на свои места. Илина стояла над двумя распростертыми на алтаре телами древних богов. В ее руке блестел кинжал, с которого медленно стекала алая капля крови. Сотни тысяч демонов опускались на колени, молча приветствуя свою богиню. А она запрокинула голову, глядя на огненное небо, и захохотала, как безумная. Наконец-то эти драконы мертвы и больше никогда не смогут возродиться. В глубине сознания от боли и ужаса билась в истерике настоящая Илина. Как ни старалась она понять, почему все это произошло, ничего не выходило. Ведь не могла она своими руками убить Эша с Дарионом. Не могла. И когда показалось, что сейчас она попросту умрет от горя, сознание закружило, и все вокруг разительно изменилось. Больше не было тьмы, демонов, уничтоженного мира и всего того ужаса, который окружал девушку мгновение назад. Теперь над ее головой синело небо, и словно миражи медленно двигались белоснежные облака. Элина счастливо улыбалась, стоя за прокинутой вверх головой, и разглядывала летящего в небе белого сверкающего дракона. К ней подошел Эш, бережно обнял ее, будто величайшую драгоценность, и произнес. — Пора домой, родная. Не грусти, мы скоро вернемся. Кивнув, Илина махнула на прощание рукой Дариону и взяла любимого за руку, шагнув с ним вместе в открытый портал. В душе юной богини царили счастье и любовь, а в глазах отражались яркие звезды вселенной. — Сделай правильный выбор. Внезапно раздался шепот мира в ушах, и Элина в шоке распахнула глаза. Судорожный вздох нарушил тишину комнаты, а дрожащие пальцы вцепились в одеяло. Перед глазами Элины, словно в калейдоскопе, мелькали образы ночного видения, впиваясь в душу холодными липкими щупальцами ужаса. И как она ни старалась, но образ мертвого Эша никак не желал исчезать из памяти. «Что случилось?» Внезапно раздался за спиной родной любимый голос. Опять приснился кошмар. Иштяр погладил Элину по голове и поцеловал в плечо, прогоняя ночные кошмары. Повернувшись к нему лицом, она на мгновение замерла, а после буквально набросилась с объятиями и чуть не задушила от радости. Видеть его живым, целым и невредимым было для нее настоящим счастьем. В эйфории, от осознания, что ночной кошмар отступил, Элина потянулась к мужчине и с наслаждением прикоснулась к его губам своими. Нежно, словно пробуя на вкус. Такой невероятно трепетный поцелуй, словно она хотела насладиться каждым мгновением этого волшебного момента. В этом поцелуе было все. Любовь, страсть, нежность и желание быть вместе с Эшем до скончания времен. Но стоило поцелуя углубиться и вызвать дрожь желания, как Эш отстранился и весело проговорил. — Детка, ты все-таки решила не сдавать последний экзамен? — Ну, правильно, он вряд ли тебе пригодится. — Экзамен! — воскликнула Элина и, быстро выбравшись из кровати, побежала в ванную. Вслед девушке донесся тихий смех любимого, который приласкал, словно перышко. Эш не знал, отчего так сильно испугалась Элина, но понял, что ее срочно нужно переключить на что-то другое, иначе ее состояние грозило перерасти в полноценную истерику, для всей Академии. Просто эмоции девушки уже не могли сдержать даже самые сильные ментальные щиты, что пугало и радовало одновременно. Радовало тем, что ритуал должен пройти успешно. По крайней мере, так было написано в книге, которую читал Дарион. Но никакая теория не способна была заменить практику, а ее ни у кого из богов не было. По этой причине Эшу было до дрожи страшно, что он может потерять любимую. Каин решил провести ритуал после того, как Илина сдаст последний экзамен. Хоть и ворчал, что диплом Академии ей уж точно не пригодится. Только времени хватало, ведь открыть разлом можно лишь в момент, когда их миры будут в точке соприкосновения, а это лишь на следующий день после экзамена. Темный бог настолько уверенно говорил «все будет отлично», что в это поверили почти все, кроме Эша. Нет, он знал, что Элина в любом случае выживет и станет богиней. Не помешает даже отсутствие почитателей. В конце концов, бог живет, пока в него верит хоть кто-то. А их с Дарионом веры хватит надолго. Но вот слова темного бога не давали покоя. Иштяр, конечно, успокоил Илину по поводу ее чувств к Кайну. Вот только... Когда она станет богиней, Эш останется простым хранителем. Он тяжело вздохнул и поднялся с кровати. Сегодня последний день, когда они могут забыть обо всем на свете. Не стоит портить настроение дурными мыслями. Лучше уж устроить Илине маленький праздник. Улыбнувшись, Эш позвал домовушку, которая спора накрыла на стол. Затем, пожелав радостного дня богам, именно так и сказала. Она исчезла, оставив хранителя в одиночестве. В этот момент из ванной вышла Илина, которая успела принять душ, проснуться и даже натянуть форму. Связав волосы в хвост, она накинула на плечи мантию и пошла в гостиную, где ее ждал небольшой праздник в виде завтрака и Эша, сидящего за столом. Последние дни хранитель убегал до того, как Илина отправлялась на занятия. Неудивительно, что его присутствие очень обрадовало и даже помогло немного унять нервную дрожь в руках. Эш окинул взглядом зъерошенную и неимоверно перепуганную любимую и поинтересовался. — Надеюсь, ты настолько нервничаешь из-за экзамена? Очередной гадости от Тьмы или Каина я сегодня не переживу. — Ну, родная, успокой меня. Он так забавно похлопал глазами, что Элина не выдержала и прыснула со смеху, но при этом ответила, усаживаясь за стол. — И из-за экзамена тоже. А насчет гадостей они происходят постоянно, так что не переживай. — Понятно. Тогда держи. Эш протянул ей флакон с успокоительным зельем и пояснил, заметив возмущенный взгляд. «Иначе мы все рискуем сегодня в ужасе убежать из академии». Взгляд стал мгновенно благодарным. Как-то об этом Элина не подумала. Поэтому тепло улыбнулось любимому и выпила зелье. Спустя какое-то время, когда подействовало зелье, обстановка за столом разрядилась, и у них с Эшем завязалась непринужденная беседа. Они говорили о погоде, о предстоящем экзамене, но при этом... Старательно обходили все темы, касающиеся предстоящего ритуала. Завтра на ритуал вы идете со мной, внезапно произнесла Элина, поднимаясь за стола, когда закончила завтракать. Куда мы денемся? Улыбнулся Эш. Я уж точно не оставлю тебя одну в такой момент. И знаешь, родная, сегодня посылай всех подальше. Давай проведем этот день вместе. Договорились, натянуто улыбнулась девушка. Как и всю прошлую неделю, любое упоминание предстоящего ритуала вызывало у нее ужас. Но был и прогресс. Теперь она научилась изображать улыбку. Понятливо вздохнув, Эш подождал свой законный поцелуй от Элины и открыл ей портал в комнату, где уже ждали Дар и Слеорин. Те не стали устраивать сеанс терапии и рассказывать, как все отлично, а молча повели слегка подтормаживающую после успокоительного девушку в аудиторию. Экзамен прошел быстро и абсолютно спокойно. Проблем не возникло ни у кого из элитной группы, что неудивительно, поскольку с теорией у них всегда все было отлично. А вот практическую часть экзамена, как и саму практику, им отменили. Весь этот год был посвящен демонологии. И к счастью, пока что уничтожать никого не потребовалось. Ведь демоны сидели за барьером и не спешили оттуда выходить. В общем... Спустя пару часов адепты радовались, что наконец-то закончили академию. Ожидая, когда их позовут в аудиторию, чтобы сообщить результаты экзамена, ребята болтали, смеялись и рассказывали о планах на дальнейшую жизнь. Ранмир собирался вернуться домой, где его уже с нетерпением ожидал отец, чтобы представить преемника совету. Парень заявил, что Корс будет его военным советником, и это не обговаривается, на что друг... Попытался в очередной раз убедить Рана, что кроме него есть и другие претенденты на эту должность. Шелли и Вик запланировали пожениться через пару месяцев и пообещали прислать приглашение Илине, на что та лишь печально улыбнулась, но ничего не ответила. Гайл, Дирк, Тайша и Жаклин хотели отправиться в путешествие. Эти четверо очень сдружились за прошедшие годы. Вот о ком можно было смело сказать, что боевая группа себя оправдала. Но теперь ребятам было недостаточно простого прозябания среди расфуфыренных аристократов. А из забавного оказалось решение Люка присоединиться к путешествию, чтобы увидеть мир и набраться опыта. Он сказал, что после путешествия хочет стать магом Ковина, а там и без него полно неумех, поэтому мечтал стать настоящим героем. В этом парня поддержали все, кроме Элины с Дарионом или Арин которые понимали, что скоро он станет героем и без путешествий. В тот момент, когда Дайра спросила Илину, чем та собирается заняться после получения диплома, их позвали в аудиторию. Элька очень обрадовалась, что не пришлось врать друзьям. Да, именно друзьям. Она поняла, что за эти годы ребята стали для нее теми, кому не побоишься доверить спину, и за кого сам будешь стоять до конца, практически семьей. Так что позвавшие ребят Марион вовремя прервал эту беседу. Первые слова поздравления с прошедшим экзаменом прервали гулкие шаги в коридоре. Ребята словно по команде повернули головы и изумились, когда в дверях показались Закрасды Делиор вместе с Верховным. Все недоумевали: с каких пор глава Ковина приходит оглашать результаты экзаменов? Но следующие события повергли всех в шок. Ректор Заученный короткой фразой поздравил элитную группу с окончанием Академии. Похвалил за выдержку, а следом перед каждым адептом на столе появился свиток. Именно так элитная группа получила свои дипломы. Не было бурных оваций, общего сбора и вечеринок. Просто свиток на столе. А вот причину, по которой их обделили праздником, адепты поняли после слов Верховного. Мне очень жаль омрачать ваш праздник скверными новостями, господа маги. В связи с тем, что все страны переходят на военное положение, у вас будет всего три дня, чтобы навестить свои семьи. По аудитории пронесся тихий, ошеломленный ропот адептов. Как ни крути, а к такому повороту ребята оказались попросту не готовы. Получить вместо положенного выпускного бала и поздравлений сообщение, что начинается война. Да к такому невозможно подготовиться. Вы все знаете о ситуации с монстрами, которые обрели разум. Продолжил Сайрус де Франт, нахмурившись еще сильнее. Ему, как и всем, очень не хотелось портить праздник ребятам, но последние новости удручали. Так вот, вчера пришло сообщение, что ситуация ухудшилась. Многие монстры собираются в своих поселениях и готовятся напасть на города. Наша прямая обязанность — защитить людей. Мы — последняя надежда и опора всего мира. Адепты дружно, шумно выдохнули, а кто-то и вовсе ругнулся вслух. И только Элина все это время смотрела на свои руки, стараясь глубоко и размеренно дышать. Улавливая разочарование, страх и даже гнев от ребят, она пропускала через себя все эти эмоции и старалась не выбежать из аудитории, схватившись за голову. Слишком уж бурной была реакция на слова Верховного. Но девушка прекрасно понимала, как нелегко ребятам осознать происходящее. Когда-то она и сама чуть не сбежала в избушку в лесу, с криками «Караул!», когда узнала, что монстры существуют. Другими словами, Элина не винила друзей за эмоции, а лишь надеялась, что сделала все ради сохранения их жизни. — В общем, у вас есть три дня, после чего все, кроме вас, господа, — Верховный указал на Милтанцев, — обязаны явиться в Ковен. «А почему, кроме нас?» задал вопрос Ранмир, удивившись такой несправедливости. «Вы останетесь в Мелтании, где тоже понадобится помощь. Чуть позже введу вас в курс дела». Вот после этих слов все застыли. Наконец-то до них дошло, что битва предстоит действительно за мир и за само право жить. Подавив малодушное желание молча сбежать подальше от взглядов ребят, Дефрант еще раз обвел взглядом аудиторию после чего тяжело вздохнул и добавил. «Мне очень жаль, правда». Попрощавшись, он направился на выход и тут же слово взял закрас. «Ну что ж, поздравляю вас, господа маги, и добро пожаловать во взрослую жизнь. Пусть все вышло не так весело и празднично, как хотелось, но тут уже зависит не от нас». Пока он рассуждал о судьбе, долгие и чести, Илина ловила ртом воздух. «Дело в том...» что она уже очень давно не видела ректора, поэтому и не подозревала, кем тот является. Ведь девушка не знала, что настоящий Закрос Делиор давно отправился за грань, а сейчас на нее смотрел безликий. На миг Ирине почудилась, будто весь мир вокруг оказался вымышленным. Кто бы мог сказать, что однажды она будет настолько огорчена гибелью Закроса Делиора. Вот только в глазах предательски заблестели слезы. Стоило вспомнить их знакомство, танец на балу, упыря поющего песню ректору. Тихо всхлипнув, Элина поспешила опустить ресницы, чтобы не разреветься прямо в аудитории. В этот момент Закрос закончил свою речь и отпустил адептов собирать вещи. Но тут же негромко добавил, когда почти все адепты вышли в коридор. Адептка Дегис, задержитесь на пару слов». Оставшись в кабинете вместе с Безликим наедине, Илина разглядывала свои ботинки и ждала, что ей хочет передать Каин. Ведь зачем еще безликому с ней разговаривать? Но чего она не ожидала, так это фразы. В общем так, чтобы в будущем не было лишних вопросов и пустых сожалений, сообщаю. Закроса Делиора ты никогда не знала. Он был редким гадом и чуть не уничтожил всех магов королевства Лаоран. Хочешь винить меня в его гибели? Пожалуйста. Но я не жалею о содеянном. А что касается твоего знакомства с Делиором, с самого первого момента и до сегодняшнего дня это всегда был я. Изумленно моргнув, Илина ощутила, как знакомый прежде мир склеивается из осколков обратно в единое целое. Но какое-то неправильное. Разве нет правила, где запрещено водить людей за нос, представляясь другим человеком? И почему Каин тогда ничего не рассказал? Да ладно с тем рассказом. Но почему тогда Безликий не сдал ее в первый же год? Неужели? Он не знал. Очень тихо отозвался в ее мыслях Эш, словно отголосок собственного сознания. Мы слишком хорошо тебя прятали. Теперь все стало на свои места. Точнее, почти все. Припомнив попытку Закроса поцеловать ее в кабинете, Элина прищурилась. Она все никак не могла понять, как так вышло, что за ней решил приударить Безликий. Очень хотелось узнать, как часто они пристают к людям и нормально ли это вообще. Но к собственному удивлению спросила совершенно другое. — А как тебя зовут? Я имею в виду настоящее имя. Склонив голову слегка на бок, мужчина изумленно приподнял брови и улыбнулся. А после вдруг церемонно поклонился и произнес. — Хорний Вен, миледи. Для вас просто Хорн. Фамилии у нас не приняты, так что не обессудьте. Мы вроде договаривались на «ты», когда наедине. Элина хмыкнула, поняв. Даже будучи безликим, он ничуть не изменился. А может, просто до нее только сейчас дошло, что это именно тот мужчина, с которым она когда-то познакомилась. Какая разница, что он не человек? Вон Каин вообще темный бог, который решил кинуть тьму. И живет же как-то с этим. Грохот распахнувшейся двери заставил девушку вздрогнуть. В аудиторию вошел Каин, словно подслушав мысли Лины. Хотя почему словно? Именно это он и делал. Слушал ее мысли с момента, как ощутил неподдельное горе. Правда, темный бог не ожидал, что столь сильные эмоции у девушки вызвал безликий. Поэтому и не спешил с визитом. Хотел узнать, как выкрутится слуга из столь щекотливой ситуации. Ну, или простыми словами, Каин слегка преревновал и хотел увидеть, Как Илина раскатывает хорно по аудитории. А та начала с ним заново знакомиться. Невозможно, девчонка. Бросив хмурый взгляд на слугу, Каин жестом отправил того прочь, а сам раздраженно поинтересовался: Искорка! Зачем тебе имена безликих? Мне скоро жить с ними рядом, пожала плечами девушка. Илина отметила странную интонацию в голосе Каина, но промолчала: Ревновать ее к безликому. Казалось чем-то ненормальным, поэтому она решила не заострять внимание на столь незначительной ерунде. Однако следующая фраза темного бога заставила пересмотреть приоритеты. Все же для кого-то подобная ерунда бывает очень важной. «Тебе жить рядом со мной, радость моя», — протянул Каин. «Безликие живут отдельно от богов». «Да без разницы, где они живут», — махнула рукой Элина и перевела тему, чтобы не нагнетать обстановку. — Лучше скажи точно, когда ты собираешься меня убить. Каин заскрипил зубами, но не стал вновь говорить, что он вообще-то сделает ее богиней, а просто раздраженно ответил. — Завтра ночью. Но у тебя все еще есть время, чтобы передумать и просто сказать короткое «да». Тогда мне не придется тебя убивать. — У меня целый день и ночь, чтобы обдумать твое предложение. — усмехнулась она. — Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Вздохнул Каин, который вымотался за последние дни похлеще всех людей в королевстве Лоаран вместе взятых. От слов темного бога у Илины потемнело перед глазами и появилось чувство, будто кто-то ударил ее под дых. Ночной кошмар разом навалился на нее в реальности. Словно на него блеснуло лезвие ножа, а следом появилось отвратительное алое пятно на груди Эша. «Сделай правильный выбор!» Именно так шептал мир этой ночью. С огромным трудом удержавшись на ногах, она натянута улыбнулась и молча направилась к выходу. А Кайн смотрел вслед девушки, пытаясь понять, что же ее так сильно напугало. До этого момента Илина ни разу не показала, что боится предстоящего ритуала. Но спрашивать уже было некого, поскольку она успела выйти в коридор, где ждали обеспокоенный Леорин с Дарионом. И стоило Илине выйти из аудитории как Леа открыла портал в комнату общежития. «Сайрус поступил очень жестоко», — произнесла богиня, усаживаясь на кровать Дариона. «Мог бы немного подождать и устроить ребятам праздник». «Ага. А на следующее утро собрать толпу похмельных адептов и сообщить, что они, вероятно, скоро все умрут», — хмыкнула Элина. «Он поступил правильно. Лучше уж так, чем тянуть. По крайней мере, у них будет больше времени, чтобы принять реальность и смириться». А остальное? Ну, ты сама знаешь. — Тоже верно, — печально вздохнула Леа и тут же сменила тему разговора. — Так какие у нас планы на сегодняшний день? — Я ушла к Эшу. Вы уж извините. — грустно улыбнулась Элина. — Все нормально, иди, — отозвался Дарион, и девушка тут же исчезла в портале. А на кровати замерла, сияя синими глазами, очень задумчивая Баниня, которая не могла понять, что происходит. Если совсем недавно ее удивляли нити судьбы Илины и Каина, которые напоминали плотный клубок единого целого, то теперь эти красные линии устроили настоящий беспредел. Да что же с вами случилось? пробурчала Леорин и пожаловалась Дариону. Я не понимаю, что происходит. Нити судьбы просто сбесились. — Ты о чем? отозвался он, усаживаясь рядом и притягивая богиню к себе. Наши нити всех пятерых! Перекрутились, как огромный клубок змей. Слишком плотно, будто мы все стали одним существом, попыталась объяснить Лео. Никогда такого не видела. Неудивительно, вздохнул Дар и поцеловал Леорину макушку. Не забывай, что завтра предстоит грандиозное событие. Рождение новой богини происходит не каждый день, а создание одного бога другим из человека. В общем, что бы ни означало поведение нитей, Мы все узнаем первыми.